Глава 52 «А что я должна с ним делать? И почему я должна это решать?» Тирса закатила глаза. «Потому что...» — с нажимом сказала она. «Всегда нужно понимать, чего ты хочешь от мужчины. Иначе он решит это за тебя. И в нашем случае...» Она наклонилась ко мне и понизила голос до шепота. «Тебе придется подчиниться». «А ты не думаешь, что он просто выберет другую девушку и все?» «Нет, достаточно понаблюдать, какими глазами он на тебя смотрит. Я, как уже говорила, не очень-то разбираюсь в мужчинах, но этот взгляд ни с чем не перепутаешь. Он желает тебя, Лера. И такие, как он, привыкли получать все, что хотят». «То есть ты говоришь, что мне придется отдаться ему просто потому, что он меня хочет?» — возмутилась я. «А ты его?» — спросила няня. «Вот только честно, алера Ты хочешь его?» «Почему ты задаешь такие вопросы? Я считала, что ты на моей стороне». Снова возмущение не заставило себя долго ждать. «Может, ты вообще переодетый тар под личиной?» «Конечно, морской повелитель рассказывал тебе со слезами на глазах о личной жизни твоей няни», — фыркнула Тирса. «Прости», — покаянно воскликнула я. «Конечно же, я на твоей стороне, Алера. Но в одном твой Трион прав. Он предпочитает знать правду. А когда речь идет о чувствах, тут нельзя предаваться иллюзиям. В отношении с самой собой очень важна честность. И если ты хочешь его, тебе нужно это признать. Потому что если ты решишь, что это не так, и он в результате выберет себе другую жену, а мы уедем домой, как бы тебе не пришлось пожалеть об этом. Мы еще долго разговаривали с Тирсой обо всем на свете. Она рассказывала о своей жизни при дворе короля демонов Земли и о разных случаях, связанных с охраной принцессы. А я все думала, думала о ее словах. «Тирса, а почему ты считаешь, что я могу выйти за него замуж?» «Потому что ты единственная из всех девушек, знаешь его настоящего», — сказала она. Увидев мое недоумение, пояснила. «Все остальные видят в нем грозного морского повелителя. Только ты одна смеливаешься спорить с ним и говорить ему правду. А для существа, наделенного безграничной властью, это немаловажно». «Я не спорю с ним. Я знаю, что могут быть последствия, поэтому не... Почему важно?» Я просто видела, как власть и вседозволенность делают с теми, кто ими наделен, страшные вещи. Волонтару нужно, чтобы его кто-то сдерживал, чтобы не... стать тираном». «Тираном? То есть ты все-таки веришь в то, что он скоро станет править закатным архипелагом? Ты это тоже узнала от Марива? Или из его документов?» Я лукаво улыбнулась и отхлебнула из бутылочки. «Боюсь, Алера, что интересы водных демонов простираются несколько шире, чем просто закатный архипелаг», — сказала Тирса. «Марив считает, что волонтар Рителкар хочет завоевать весь мир». Я подавилась соком. «Ты сейчас пошутила, да?» — спросила я, откашлившись. Тирса смотрела на меня, не мигая. Серьезно так смотрела и без тени улыбки на лице. Как ты считаешь, Алера? Я бы стала шутить такими вещами. Нет, я сглотнула. Что ж, в таком случае я не завидую его будущей супруге, кого бы он там ни выбрал. В дверь легонько постучали. Вошедшая Миаелла неожиданно поклонилась и сказала: "Неоратиарине, морской повелитель приглашает вас поужинать с ним". Тут русалка посмотрела на стол, уставленный блюдами, напитками, тарелками и промолчала. «Неужели подошло время ужина?» — спросила я. «Не может быть». «Да, Ниора, девушки вернулись с прогулки. Сейчас вечер». «О, в таком случае, расскажите, все ли с ними в порядке?» «Да, разумеется, все в добром здравии. Так что мне передать повелителю?» «О, так я могу отказаться?» — вырвалось у меня. «Раньше он просто приказывал, а не приглашал». Ниора, повелитель приказал мне справиться о вашем самочувствии и передать вам его приглашение. Он добавил, если на то есть ваши желания и силы, ведь совсем недавно вы были ранены». Русалка говорила подчеркнуто бесстрастным, безукоризненно вежливым тоном. «Вроде бы раньше она вела себя более раскованно, что ли, или мне кажется?» Я перевела взгляд на Тирсу. Няня сохраняла на лице нейтральное выражение. — Ясно, совета от нее ждать бесполезно. Хотя это как раз тот случай, когда я должна принять решение сама. Но раз это не приказ со стороны Тара, и я могу отказаться, то... Передайте морскому повелителю, что я согласна. — Слушаюсь. Мияелла снова поклонилась. — Скажите, пожалуйста, вам помочь уложить волосы или подобрать наряд? — Спасибо, не нужно, — вместо меня ответила Тирса. Я недоуменно посмотрела на нее, но не стала ничего говорить. Когда Миаела ушла, Тирса пояснила. — На тебя покушались, Алера, и я не доверю твою безопасность никому, кроме себя. — Да, я понимаю. На свидание ты тоже со мной пойдешь. Нет, только провожу. В том, что морской повелитель не хочет тебя убивать, я уверена. И он действительно может обеспечить твою безопасность. — Ну... Я прошла в спальню и распахнула шкаф. «Но кто защитит меня от него?» «Если ты правильно себя поведешь, защищаться тебе не придется, сказала Тирса. «Объясни, пожалуйста», — попросила я. «Ты все твердишь о том, что мне нужно понять, чего я хочу от него. Но проблема в том, что я чувствую, будто он — это гигантская волна, которая вот-вот обрушится на меня и раздавит своей мощью. Ты говоришь, что демоны гораздо сильнее Трионов. «Атар вообще сильнее всех. И что мне делать? Почему ты считаешь, что я могу справиться с ним?» и. Я все никак не могла поймать мысль. «Не нужно усложнять, Алера!» Тирса усадила меня перед зеркалом и начала, как в детстве, расчесывать волосы. «Ты хочешь его в мужья? Ты можешь выйти за него. Ты хочешь провести с ним ночь и потом уехать обратно в свое герцогство? И это возможно!» Ты хочешь, чтобы он отпустил тебя, оставив невинной? Это сложнее, правда, но вполне реально устроить. Э... -э Я удивленно возрилась на нее. Ты знаешь, как провернуть третий вариант? И что же молчала раньше? А ты хочешь этого? Тирса посмотрела на меня сквозь зеркало. Вот только честно, Алера. Ты даже не мне, ты себе ответь. Согласна ли ты отпустить от себя этого мужчину, добровольно отдать его другой женщине, другим? Действительно ли ты хочешь именно этого? Я... Не нужно сейчас ничего говорить, Алера. После того, как определишься с ответом, я расскажу тебе, почему я так уверена в том, что все три варианта осуществимы. Подожди, я даже обернулась к Тирсе. Я ведь с самого начала говорила, что хочу вернуться на остров. И тогда я действительно хотела именно этого. Все-таки, если ты знала, как это сделать, почему мы просто тогда не уехали? Потому что тогда это было невозможно. Невозможно с того момента, как волонтар Рителкар приказал тебе участвовать в отборе. Хотя даже нет, не так. Она задумалась. Я думаю, судьба вмешалась в тот момент, когда ты исцелила его, и вы обменялись магией. Обменялись магией? — Не поняла я. — Это что значит? — В тот момент, когда он поцеловал тебя, — сказала Тирса, — ты не почувствовала ничего необычного. Ведь это был не просто поцелуй. — Необычного? Да все было необычным. Начиная с самого факта, что меня в обличии старухи поцеловал Трион, и заканчивая тем, как он это сделал. — А что значит «не просто поцелуй»? — У нас, демонов, есть такое понятие, как «предназначенная пара» сказала Тирса, когда сами боги определяют, кто будет твоим спутником по жизни. «Когда-то я думала, что Ренир — мой предназначенный», — вздохнула она. «Ты жалеешь, что у вас все так вышло?» «Жалею? Нет, что ты! Я благодарна ему за то, что он развеял мои иллюзии. Ведь когда смотришь на мужчину сквозь собственные фантазии и влюбленность, это ни к чему хорошему не приводит». Тирса закончила укладывать мне волосы и спросила: Что ты наденешь? Не знаю, но в тара я точно не влюблена, не впопад ответила я. Значит, тебе будет легче. Не и арине. я могу проводить вас? постучалась Миаела. Да, через несколько минут, отозвалась я. Легче ли? Мне всего лишь нужно решить, как поступить с мужчиной, к которому я испытываю. Нечто, чему так и не могу найти название. Но название — это полбеды. Я ведь сейчас со всей ясностью понимаю, что уехать просто так, отдав его другой женщине, не могу и не хочу. А чего хочу? Кто бы мог подумать, что разобраться в собственных чувствах будет для меня самым сложным?»